Глава 13 Мисс Крок, следите за словами, одергивает ее миссис Ллойд. Отдайте сюда. Экономка протягивает руку ладонью вверх. Я передам браслет их величеству, а вас все равно выгонят из дворца. Рыбка заглатывает наживку, и миссис Ллойд опускает плечи, неохотно отдает ей браслет. Пойдемте. Я тяну пожилую женщину за руку, но успеваю кинуть экономки. Да, меня не совсем уважают во дворце, но это украшение не про вас, мисс Кряк. Прежде чем мерзкая мымра осознает, как я ее назвала, мы с миссис Лойт разворачиваемся и поспешно уходим. Скрываемся за углом, а я переживаю, что мисс Крок окажется умнее и не наденет браслет. Осторожно выглядываю, моля всех богов об успехе. А тщеславная и глупая женщина не выдерживает и защелкивает артефакт на запястье. Я сжимаю пальцы на локте миссис Ллойд и выдыхаю. Не стану отрицать, что ожидала со стороны крок вопроса. Зачем вы затаились возле прасечных? Логично, что на ее месте любой бы задумался, заподозрив неладное. Впрочем, поэтому я и назвала экономку мисс Кряк, добавив, что украшение не про неё. Именно эти слова, по-видимому, и отвлекли внимание Крок от нашего подозрительного поведения и заставили попасться в ловушку. Пара секунд, полюбовавшись браслетом, мисс Крок самодовольно улыбается, а затем быстрым шагом направляется прямо в нашу сторону. Ох, а если артефакт не подействует? Вот будет неприятность. Экономка, завидев нас, останавливается и сводит тонкие брови. «Мисс Идаль!» И снова этот тон. Обращаются вежливо, но унижают взглядом и пренебрежительными нотками. «Что вы тут делаете?» «Императору не понравится, что вы расхаживаете по дворцу, к тому же в компании женщины, чей внук попался на краже». Мисс Крок ухмыляется и оглядывает меня с ног до головы. «Мой внук не брал часы, миссис Ллойд!» Скидывает голову, и я отмечаю, как достойно держится пожилая женщина. Мисс Крок смеется, наслаждаясь уязвимым положением миссис Лойд. Переводит взгляд на меня и смотрит так ехидно, словно что-то знает. И это что-то очень веселит ее. Ладно, хватит. Пора прекращать цирк. Вы пойдете к императору и расскажете ему, что мальчик не брал часы синешаля, начиная я. Признайтесь, что украли их вы. И даже успели отнести на блошиный рынок, где продали за неплохую сумму, а цепочку оставили, чтобы подставить мальчика. Не зная, подействует ли артефакт, я страшно волнуюсь, но произношу слова четко и вглядываюсь в лицо экономки. Поначалу она удивленно застывает, потом злится и порывается в мою сторону, чтобы нагрубить. Но магия браслета прочно ее удерживает. «Вы не станете на меня нападать, а сделаете все так, как я велела». Водушевляюсь, заметив панику в глазах мерзавки. «Повторите-ка, что должны рассказать императору». «Я украла часы Сенешаля», — выдавливает из себя Крок. «Я украла часы и продала их на блошином рынке». «Вижу, Крок хочет еще что-то сказать, но не может». Мой запрет держит ее получше любых оков. Экономка хрипит и в итоге замолкает. Напрасно трудитесь, мадам. Сбросить власть браслета у вас не получится. Идемте со мной, приказываю я и вздыхаю. Представляю, что такое же возмездие в скором времени получат все враги Марии даль. Начиная с ее сестриц, конечно же, если Мари в той семье родная. Это странное дело нужно еще раскопать. Миссис Лойт не вмешивается, а Крок испепеляет ее взглядом. От отчаяния лицо экономки перекосило. Ведь она хорошо понимает, что ее ждет. Она рвет браслет с руки, но я предупреждаю: не трогайте, носите его год, не снимая. Боже, сейчас Крок убьет меня одним лишь взглядом. Вот как дергает губами, наверное, беззвучно проклиная нас. «Будем надеяться, что мой муж все еще в зимнем саду». Беру под руку миссис Ллойд и взмахом ладони указываю крок направления. «Шевелите ногами, мисс!» Стражи провожают нас взглядами, но не вмешивается. Снова предполагаю, что Шарсо, возможно, дал инструкции своим людям. И спрятанное письмо прямо-таки печет грудь. Очень уж не терпится его открыть. Узнать, что за послание оставил генерал, что передал. Думается, это что-то достаточно важное. Ручка двери, ведущей в сад, холодит ладонь, и я шепчу про себя, пусть нам повезет. Иначе потом придется разыскивать Эдриана по всему дворцу или, не дай Боже, вымаливать у вздорного дракона аудиенцию. Толкая легкую деревянную дверь с матовыми вставками и киваю спутницам, чтобы следовали за мной. Мисс Крок сопротивляется и мычит, но я цыкаю на нее. Не упрямьтесь, выложите Его Величество все как на духу. В глазах экономки бушует настоящее пламя. Но отчего-то оно смешано с черным злорадством. С чего бы? «Смиритесь, мисс Крок», — мрачно добавляет миссис Ллойд, а потом шепчет мне. «Думается, эта гадина что-то знает. Возможно, против вас готовится заговор». Не сомневаясь в этом, слишком подозрительно выглядит Крок. Но предупреждение няни приходится весьма к месту. Необходимо сохранять осторожность. Горячий, широкоплечий император все еще сидит в кресле, эффектно выделяясь на фоне стеклянной стены, за которой носятся снежинки. Неужели начинается метель? Странно. Раннее наступление зимы тревожит меня, и я подозреваю вмешательство богов. Всеми способами, показывающих свое неудовольствие нашим Седрианом Браком. Что это значит? Недовольно спрашивает император при виде нашей делегации.